Стромослябские праздники. Календарь. Свой календарь люди Стромосляба составили, имея в виду продолжительность нашего земного года, равную 365 дням. Несоответствие этого календаря реальному астрономическому году мира Хамана их совершенно не смущало, поскольку способность наблюдать, анализировать результаты своих наблюдений и делать какие-бы то ни было выводы не является отличительной чертой представителей народа Стромасляба. Как вы сами можете заметить, у Стромасляба очень много праздников, большинство которых посвящены их богам, духам и прочим высшим сущностям, в роли которых выступают присматривающие за этим беспокойным народом мараха Вураншондба. Кроме того, у них существуют свои образные святыни, в соответствии с которыми каждый день кто-то из стромослябов может праздновать свои именины. Авторы приносят извинения и соболезнования старикам, женщинам и детям, которых шокируют некоторые обычаи и даже имена стромослябов. Авторы просят иметь в виду, что все претензии должны быть адресованы к создавшим этот народ Мараха Врундшундба. Первым месяцем года у стромаслябы считается Слуба. Он соответствует нашему октябрю. Слуба соответствует нашему октябрю. Первая Зульгин день. Зулга один из людей Вуруншонтба. Стромаслябы считают его богом удачи. Зулга глава троицы богов лихих дел. А седлые страмослябы не слишком их почитают, но те из них, кому удаётся покинуть страмодубы, то есть пираты, считают эту троицу своими главными покровителями, которые защищают их вдали от дома. Но в этот день все страмослябы идут на околицу и взывают к Зулге. У каждого найдётся друг или родственник, покинувший родину, которому пригодится удача в пути. Второе Снемс в день. Снемс один из людей Вурунчунба. Стромаслябы считают его богом хитрости. Снемс второй из троицы богов лихих дел. В этот день стромаслябы не только выходят на околицу стромадубов, чтобы воззвать к Снемсу, но и стараются обхитрить как можно больше своих соседей. В этот день никто не говорит правду. Самое замечательное, что каждый страмослябо считает, что это только у него хватает ума схитрить, поэтому все друг другу верят. Третья Рагрух в день. Рагрух один из людей Уруншонба. Страмослябо считают его богом войны. Рагрух третий из троицы богов лихих дел. В этот день страмослябо опять отправляются на околицу и взывают к рогыруху. Все остальное время до полуночи они дерутся друг с другом. Считается, что в рогыруху в день нужно подраться с как можно большим количеством соседей и получить как можно больше синяков. Тогда остальной год будет мирным, пройдет без ссор и синяков. С четвертого по десятое. Медовух. Все обжираются медом, пьют медовуху и тому подобное. особым шиком считается, если в последний день медовухи человек испражняется чистым мёдом. Поэтому все бегают друг за другом в кусты, следят, у кого кал больше похож на мёд. Дегустируют, спорят. В эти дни празднуют именины с рогажир, пронося: "Куды сляб, рогажир, тудыля. Дыропых, ельдупруг". 11 -е. Именины празднует чудострамий. 12-е Щихв день. Щих тот, кого страмослябы считают чёртом. На самом деле, один из людей ворончунба в чьи служебные обязанности входил контроль за жизнью народа страмосляба. Очевидно, характер этого джентльмена у одного из нас есть подозрение, что это и есть тот самый ворончунба с расросшимися бровями. действительно оставлял желать лучшего